Они устроились на отдых на краю небольшой поляны, заросшей густым мохом и кустарником. Бальк поставил карабин с примкнутым штыком к березе. Лег. Мох почти скрыл его. Он закрыл глаза. Как хотелось бы сейчас оказаться где-нибудь в лесу, в окрестностях Байденвайлера. Кайзер сидел на корточках, держа карабин на коленях, и раскуривал свою трубку. Он прислушивался к звукам леса. Его напарник лежал в мху с закрытыми глазами. Похоже, тот был уверен, что они вышли, и поэтому совершенно расслабился, или уже наплевал на свою судьбу. Все здесь, на русском фронте, до крайности устали. Устали драться, устали выживать во время огневых налетов русских, устали терять друзей, устали жить на оккупированной земле среди гражданского населения, каждый второй из которого партизан и пылает к ним, оккупантам ненавистью, а девять из десяти связаны с партизанами. Устали ждать обещанного фюрером сверхмощного оружия, которое решит судьбу фронтов в пользу Рейха. Устали получать вести с родины, где союзники русских безнаказанно бомбят города и военные объекты. Война закончена, сынок, и ты это должен понимать. Мы, немцы, проиграли и эту войну. Похоже, по их следу кто-то бежал. Кайзер сбросил на мох стальной шлем и прислушался. Да, бежит человек. Наверное, какой-нибудь бедолага из выживших во время минометного расстрела колонны. Один, налегке. Кайзер встал на колено и приготовил карабин. Кто бы это ни был, его надо остановить, решил папаша, и прикрутил ус. Иванок. Потуже затянул петельку на чехле, предохранявшем оптический прицел, перехватил карабин в обе руки и побежал по невидимой тропе на восток. Патрон в патроннике, палец на спусковом крючке. Лес наполнен противником, лес враждебен. Сколько до окопов третьего батальона ИНП капитана Солодовникова? Километра два, три? Не больше. Это расстояние он преодолеет за несколько минут. В какой-то момент Иванку показалось, что он отклонился от маршрута. Он осмотрелся. «Да, конечно, тропа, по которой они шли сюда, потеряна. Скорее всего, она осталась где-то правее. Надо забирать туда, — решил он, — вон к той небольшой полянке, которая виднеется впереди по правую руку». Под ногами глубоко проминался мох. Мох глушил шаги, но одновременно сильно выматывал... Вспомнилось, как месяц назад на другой стороне Черновической пущи, возле Яровчинских болот, пришлось бегать точно по таким же глубоким мхам, заросших черничником. Для разведчика местной заросшей мхами большое благо и подспорье. Даже звуки стрельбы в таком лесу глуше и разносятся не так далеко. Легко маскироваться. Упал и тебя не видно, как Тетерев снег. След, след свежий ведет туда же, куда бежит, спеша доставить донесение. И он, полковой разведчик из группы лейтенанта Васинцева, шли по всей вероятности двое. Никого из их группы здесь не было. Любая встреча для него сейчас была нежелательна. Свои немцы, тем более каменцы. Его задача, как можно скорее донести капитану Солодовникову обо всем, что видел и что передал командир разведвзвода. Сейчас, когда положение окруженных значительно ухудшилось и неизвестно удастся ли новая атака на прорыв, которую они явно задумали и начнут в ближайшие часы, а может быть и минуты. По лесу будут бродить мелкие группы и одиночки в надежде выбраться из котла незаметно, тихо, налегке. Запах табака он уловил сразу, как только выбежал к полянке. Лучше было повернуть, обойти полянку стороной, или залечь, залечь осмотреться. Заодно отдышаться, немного отдохнуть. Но что он увидит из густых зарослей черничника? Придется приподниматься. И вот тогда-то тот, кто уже держал его на мушке, выстрелит. Прицельно и точно. Нет, снайпер так поступать не должен. То, что он уже на мушке, вот уже несколько мгновений. Иванок знал точно. Чутье разведчика и снайпера, выработанное на фронте во время лесных походов и поисков, до остроты чутья зверя. Подсказывала, он на мушке, и надо делать что-то, что помешает противнику выстрелить точно. Его слухи зрения и то, что ему не раз помогало, напряжены до предела. Тело сконцентрировано и послушно. Через кусты он успел увидеть, как немец привстал на колено и вскинул карабин с примкнутым штыком. Немец был в годах опытный, стрелять он, видимо, передумал, поостерегся. Тем более, что Иванок сам летел ему на штык, как кабан на рогатину. В тот день фрау Бальк посмотрела газеты и позвала Шуру накрывать на стол. Шура занималась уборкой внизу, в подвалах. Часть вещей, которые лежали сваленными по углам, хозяйка велела сложить в большие корзины и мешки. Вечером за ними должен был приехать управляющий Гальс. Шура умылась и начала раскладывать приборы. С утра она чувствовала какое-то волнение, ночью приснился брат, и теперь она постоянно думала о нем и о матери. Но мысли о матери не беспокоили так сильно, а Иванок не выходил из головы. «Где он?» — думала она. «Дома? В прудках С матерью? Помогает ей по хозяйству? Или сбежал на фронт?» «Конечно, сбежал. У него и винтовка есть. Брат дом не усидит, такой у него характер». Иванок очень похож на отца. Когда она открыла буфет и достала тарелки, ей показалось, что Иванок стоит в дверях и смотрит на нее. Шура резко обернулась, вскрикнула, и тарелки, которые она успела снять с полки, выскользнули из ее рук. Одна тут же разбилась в ног фрау Бальк, а другая покатилась по ковру, к той самой двери, в которой Шуре померещился брат. Шура, не поднимая глаз, кинулась собирать осколки. Фрау Бальк махнула рукой и ничего не ответила. Обедали они молча, обе думали о том, что разбилась только одна тарелка. Иванок мгновенно оценил обстановку, понял, что совершил ошибку и, вопреки ожиданиям подстерегающего его противника, ускорил бег и, перемахнув через куст, выстрелил. Он стрелял с руки, не целясь. О том, что попал, догадался потому, что удара штыком не последовало. Второй немец лежал под березой. Он потянулся к карабину, стоявшему возле дерева. Но Иванок ударил по карабину ногой, подхватил его и отбросил в сторону. Видимо, это были немцы, из тех, которые пробивались из окружения в одиночку. Тот, который ладился посадить его на штык, лежал на боку. Пуля попала ему в переносицу. Теперь надо было быстро решить, что делать со вторым. Патрон уже был в патроннике. Нет, лучше заколоть его штыком. Иванок вытащил из рук убитого карабин с примкнутым штыком. Немец стоял на коленях и обреченно смотрел на Иванка. Он был молод, может, на год-два старше его, Иванка. «СС!» — крикнул Иванок и нацелился штыком в грудь. «Нет, нет!» — заговорил немец по-русски. «Власовец, что ли?» «Не убивает!» — повторил немец и еще выше поднял руки. «Не убивай! Попал, фриц! Теперь все вы не убивай! нас не жалели!» «Зачем я с ним заговорил?» — подумал Иванок. «Что с ним делать теперь?» Иванок покидал немецкие карабины в кусты, расстегнул подсумки убитого и забрал у него патроны. Только теперь Бальк заметил, что у русского немецкий маузер. Карабин был с оптикой, оптический прицел, русский даже не расчехлил. Никогда стрелял в Кайзера, не теперь. Кайзер убит. Радовался, что вышел из окружения. Вот и вышел. Он, унтер-офицер фузелерного полка Норберт Бальк, бывший студент Дюссельдорфского университета из Баденвайлера, тоже не вышел из окружения. С этой минуты он в плену, если этот русский сейчас не прикончит его здесь же, на этой поляне. Только теперь Бальк понял, как погиб Кайзер. В мгновенной схватке, которую невозможно было и предположить, почти нелепо, но все-таки в бою. Пуля попала в переносицу, мгновенная смерть. Кайзер всегда появлялся в минуты, когда ему фузелеру Бальку грозила опасность, когда их рота либо наступала либо оборонялась, пытаясь сдержать напор русских. Папаша Кайзер был его ангелом-хранителем на войне. А теперь война для Балька окончена. Он в плену. Его взял в плен этот русский юноша в камуфляжной куртке разведчика, вооруженный Маузером с оптическим прицелом. Разведчик вначале хотел покончить и с ним, а теперь раздумывает. Снял с карабина Кайзера живой штык. Потом, чтобы не возиться с мертвым, приказал Бальку снять с ремня ножны, и Бальк быстро это выполнил. «Война закончена, сынок!» «Вперед, бегом!» — приказал разведчик и толкнул его стволом карабина под лопатку. Как быстро все изменилось! Бальк посмотрел по сторонам. Во мху отпечаталось его тело. Этот русский мох русского леса, где он, солдат германского вермахта, стал пленным. Долго будет хранить очертания его тела, когда он был еще свободен. Рядом лежало тело папаши Кайзера с небольшой круглой ранкой чуть выше переносицы. Ангел-хранитель его убит, а сам он с этого мгновения обязан выполнять все, что прикажет враг. Враг может поступить с ним как угодно. Они сами всегда поступали с пленными так, как подсказывали обстоятельства». Не всегда была возможность гнать небольшие группы захваченных Иванов в тыл, а уж об одиночках и говорить нечего. Порой жизни им было до ближайшего оврага, туда сгоняли всех захваченных, и сдавшихся добровольно, и под пулемет. Правда, не все пулеметчики одиннадцатой фузелерной роты соглашались стрелять в пленных Иванов. Но охотники, в конце концов, находились. Как поступить с ним, с пленным немцем? Этот Иван. Неизвестно, если надоест или передумает вести к своим, выстрелит в спину или ударит штыком. Нет, штык он не примкнул, сунул в ножны и повесил на ремень. Теперь у него на ремне два ножевых штыка. Зачем ему столько трофеев? «Быстрей, быстрей, бегом!» — поторапливал Балька Иванок. «Пошевеливайся! Бегать уже, научились ловко!» Бальку ловил усмешку в словах русского. Смысл последней фразы он не понял сразу. Русские слова он уже более или менее понимал, даже умел строить из них фразы. Но теперь он обрадовался другому. Русский смеялся. Когда солдат проявляет эмоции, он уже не склонен убивать. Если эти эмоции не истерика и не проявление ярости, надо просто выполнять все, что он приказывает. Бежать впереди в том направлении, которое время от времени уточняет русский, сопровождая взмах руки коротким приказом. «Туда!» Конечно, о побеге, о возможности уйти от русского, не может быть и речи. Это разведчик, натренирован, ловок, всегда как сжатая пружина, реагирует мгновенно на каждое его движение. Одно то, как он уложил папашу Кайзера, говорит о многом. «Умереть от пули, как солдат. Да, пожалуйста, прыгнуть вон в тот овраг, который тянется уже метров двадцать справа в шаге от них». И Иван машинально, как настоящий разведчик, выстрелит ему в спину, а может точно в затылок, ведь попал же он фронтовому ангелу-хранителю, точно в переносицу. Большинство его товарищей уже в земле. Обертфельд Фебельгейнце, Франс Приулер, Петр Киолер, командир роты Оберлейтенант Зангер. Куда-то пропал МИД, наверняка тоже убит, или так же, как и он, захвачен в плен. Русский не повел бы его в плен если бы на нем были нашивки дивизии СС или русской дивизии. Вот еще что спасло его. Война закончена, сынок.